Договориться о присмотре за самоходной коляской и с племянником владелица прелестной Вакханки в Риете, где одно время снимал апартаменты Альберт Брант, получилось без всякого труда. Уверен, даже не посулия парнишке за беспокойство пять франков, тот по собственной инициативе забрался бы в кабину, стоило только нам скрыться из виду. Да так и просидел бы все это время за рулем. Сложности возникли там, где не ждал, Загнав коляску на тихую набережную узенького канала, Елизавета Мария первым делом распахнула багажный сундук и извлекла из него саблю моего деда. «Какого дьявола ты творишь?» — возмутился я. «Как ты собираешься ходить с ней по улицам? На тебя и так все глазеют. Не хватало еще только, чтобы постовые прицепились. Ты хочешь, чтобы я тебе помогла или нет?» Последовал холодный ответ. «Я хочу добраться до места без перестрелок с полицией». Суккуп шумно вздохнула, но спорить не стала и спрятала саблю обратно. «Сам будешь виноват, если что-то пойдет не так». «Уверен, ты справишься». Парировал я и узкими улочками греческого квартала повел Елизавету Марию к месту встречи со старшим инспектором. В любой другой день поглазеть на эмансипированную Фифу в брюках и кожной куртке сбежались бы все окрестные пацаны, но сейчас район словно вымер. Большинство лавок не работало, ставни были закрыты, двери заперты. Не спешили на рынок в сопровождении малых детей матроны, не сидели на представленных к стенам домов стульях старики, а те немногочисленные горожане, что попадались на встречу, обычно Ускоряли шаг и переходили на другую сторону дороги. В Новый Вавилон пришел страх. Я чувствовала его столь же явственно, как привкус брошенных в кувшин с лимонадом листьев мяты. — Не собираешься надеть очки? — спросила вдруг Елизавета Мария. — От тебя люди шарахаются? — Брось! — отмахнулся я. Тогда Суккуб вынула пудреницу, раскрыла ее и дала посмотреться в круглое зеркальце. Я взглянул на собственное отражение и озадаченно присвистнул. Была ли прозрачность глаз сменилась явственным свечением, словно в голове у меня горела электрическая лампа в двадцать или даже сорок свечей? Но как такое могло произойти? Неужели страх за Лилиану стал тем катализатором, что возродил к жизни мой ослабленный электротерапии талант? Не став ломать над этим голову. Я без промедления достал из кармана темные очки, одно из стекол которых прочертила длинная трещина, и нацепил их на нос. — Так лучше. — Вид у тебя, — поморщилась Елизавета Мария, но сразу махнула рукой. — Впрочем, сойдет. И в самом деле, к этому времени греческий квартал уже остался позади, и на глаза то и дело попадались заколоченные досками окна и выломанные двери домов. Хватало и сгоревших островов некогда солидных и ухоженных особняков, а вдалеке над крышами домов и вовсе маячила стрела стена бойней машины. Не иначе кто-то из ушлых дельцов решил скупить часть пришедшего в запустение района и застроить его доходными домами. Здесь даже поставили временные столбы с воздушной линией телефонной связи. Но тот дом, где некогда отыскал изводившую Альберта музу, За прошедшее время, казалось, нисколько не изменился. Я остановился на соседнем перекрестке, а Елизавета Мария ловко перебралась через покосившуюся ограду и отправилась на разведку прямиком через дворы. Вскоре она вернулась и окликнула меня из-за забора. «Да», — отозвался я. «Двое на первом этаже, курят», — сообщила Суккуб. «Возможно, кто-то есть в подвале, но не уверена». А дом старинный, я почти ничего не почувствовала. Я посмотрел на часы, была половина третьего. Решив не тянуть время попусту, я расстегнул кабуру с пистолетом и спросил: "Сможешь прикрыть? Дай мне пять минут, заберусь с соседней крыши на чердак, оттуда спущусь в дом. Только не шуми, ничего не предпринимай, пока я не позову. Надеюсь... На входе тебе не перережут горло, — усмехнулась Елизавета Мария и скрылась из виду. Я выждал оговоренное время и зашагал к заброшенному особняку, уже нисколько не скрываясь, посредине дороги. В животе словно смерся ледяной комок, и оставалось лишь подбадривать себя поддержкой суккуба. Елизавета Мария кровно заинтересована в моем благополучии. Она всех гулыми руками порвет. Только бы заполучить обещанную ей только силы, и все же было страшно, очень страшно. Но я шел вперед, просто не оставалось ничего иного. Как бы глупо это ни было, мне требовалось вызволить Лилиану буквально по зарез, во что бы то ни стало. Я обязан был позаботиться о подруге, иначе даже думать не хотелось о том, что случится иначе. Ужас бился внутри меня, но не вгонял в ступор, а напротив подталкивал в спину и нашептывал на ухо «Убей, убей, убей». Мало кто отдает себе отчет, но страх далеко не всегда заставляет человека отступить. Зачастую страх толкает человека на столь безумные поступки, что потом, стоя с ножом в руке посреди залитой кровью комнаты, он и сам не понимает, Как его угораздило сорваться и угодить в такой переплёт, что дело кончится кровью, я не сколько не сомневался. Желал бы Стефан Моран добиться моей явки исповедной, заставил бы прийти в Ньютонмарк, но нет же, назначил встречу у чёрта на куличках, и явно неспроста. Когда я через распахнутую калитку прошел во двор заброшенного особняка, нервы были напряжены до предела, Тарони. не зазвеняет даже, а палец до крови порежут. И потому, когда из дома выступил подтянутый парень в небородском сером костюме и фетровой шляпе, рука лишь каким-то чудом не рванула из кабуры Штейрхан само собой. Уж не знали, что помогло не натворить глупостей удивительное для столь нетривиальной ситуации спокойствие подручного старшего инспектора, или... Четырехствольная лупара в руках его напарника, крепкого дядьки средних лет. Оружие указал молодой парень на рассохшийся деревянный стол, вероятно, вытащенный во двор специально для этого. Я попытался с помощью своего возродившегося таланта уловить хоть какие-то отголоски страха, но нисколько в этом не преуспел. Подчиненные Морана оказались совершенно спокойны, будто находились при исполнении служебных обязанностей, и это обстоятельство изрядно удивило своей неправильностью. Но выложить на стол сначала Штейерхан, а затем и Цербер удивление не помешало. Повернитесь, потребовал парень после этого. Руки в стороны, ноги на ширине плеч. Я повиновался и меня ловко хлопали от щиколоток и до ворота. где обычно прячут шейные ножи. Действовал при этом молодой человек столь расчетливо, что ни разу не перекрыл линию стрельбы своему старшему напарнику слу пари. Что в карманах? спросил он, прощупав рукава пиджака. Все на стол. Пришлось избавляться от перечисленного ножа бумажника, запасных кассет для цербера и снаряженных обоим кштаирхану. Оставляйте, распорядился парень. — Серьезно? — парень пропустил мой риторический вопрос мимушей и указал на дверь. — Проходите в дом, вас ждут в подвале. Я в недоумении склонил голову на бок. — А как же почетный караул? — Проходите в дом и спускайтесь в подвал. Последовало повторное распоряжение. Недоуменно хмыкнув, я поднялся на крыльцо, ожидая, что вслед за мной двинется дядька с лупарой, но тот лишь постранился и сказал, освобождает дорогу, а сам остался стоять на улице. В полном одиночестве под скрип просохшихся половиц я двинулся к лестнице в подвал. Запрошедший с моего последнего визита сюда полтора года особняк пришел в полное запустение. Пол покрывало корка грязи, бумажные обои отклеились от стен и свисали неряшливыми лохмотьями. Дом, казалось, стремился истергнуть из себя потустороннюю заразу. обустроившую здесь свое логово, но отрава проникла слишком глубоко. Вместо очищения происходило само разрушение. Встав на верхние ступеньки уходившей в подвал лестницы, я посмотрел вниз и нервно поежился. Спускаться не хотелось. С детства подвалы терпеть не могу. Сколько раз мне казалось, что обратно уже не подняться, а сейчас... Ожидание смерти и вовсе было сильно, как никогда. Спускайтесь, Леопольд, спускайтесь. Послышался вдруг голос Бастиана Морана. Хватит уже топтаться на месте и скрипеть половичками. У меня сегодня крайне напряженный рабочий график. Заложь помогла перебороть сомнения, и я решительно зашагал по прогнившим ступеням шаткой лестницы. Алтаря, полагавший себя древнегреческой музой твари, в подвале не оказалось. Вместо него вниз спустили два табурета. На одном из них, закинув ногу на ногу, сидел Бастиан Моран, второй был пуст. — Где Лилиана? — первым делом спросил я старшего инспектора. — Присаживайтесь, — указал тот пистолетом на свободный табурет. — Если с ней что-то случится, заткнись и садись. Повысил голос Бастиан Моран, а когда я повиновался, продолжил. «Сразу хочу предупредить, что с твоей пассией ничего не случится в любом случае. Ее просто допросят и доставят обратно домой. Но вот что останется с тобой, Леопольд, зависит исключительно от того, сумеем ли мы найти общий язык». «Вы серьезно?» «Хватит юродствовать», — сорвался старший инспектор. «В городе творится черт знает что». А я впустую теряю с тобой время. Либо начинай говорить, либо тут тебя и закопают. Людям нужна надежда, пусть даже она противоречит здравому смыслу. Искусные манипуляторы цепляют ее человека, словно рыболовным крючком. Полицейские следователи преуспели в этом лучше остальных. Я прекрасно знал это, но все же решил ухватиться за протянутую соломенку. Что вам надо? напрямую спросил я старшего инспектора. Шлюхи, отстыки и какой-то заговор. О чем ты вчера толковал? Что тебе известно о ритуальных убийствах? Я взглянул на собеседника с неприкрытым удивлением. Серьезно? Об этом хотите поговорить? Ты трачешь мое время. Ледяным тоном произнес Бастиан Маран. Мне твое общество не доставляет никакого удовольствия, поэтому просто отвечай на вопрос. Чем раньше мы с этим закончим, тем лучше. Тянуть время не было никакого резона, поэтому я вкратце рассказал старшему инспектору все, что знал о замысле ацтеков от Томаса Смита, а под конец, после недолгих колебаний, поделился их собственными соображениями на этот счет. Нечто в поведении Морана навело на мысль, что в детали заговора его посвятить не удосужились, И полагаешь, за прорывом инфернального стоит герцог Лагрин? Задумчиво произнес старший инспектор, выслушав мой рассказ. Откуда такая уверенность? Их фецит гуи продаст. Блеснул я своим знанием латыни. Примечание. Сделал тот, кому выгодно, латынь. Вздар. Вспылил бы Стефан Моран. Ставить империю на грани разрыва не в интересах регента. От корон принцессы можно было избавиться сотнями не столь разрушительных способов. Он пытался, сообщил я, но ему не удалось. И вполне может статься, а на этот раз союзники из Нового Света не посвятили его во все детали. Это не важно. Важно, что Ад стеков в Риверфорд привез герцог. Я был там, я видел. Что ты делал там, Леопольд? выполнял поручения ее высочества, людей из ее окружения. Моран поднялся на ноги, задумчиво посмотрел на пистолет в своей руке и спросил «Тот агент Пинкертона, почему он не пришел ко мне?» Он звонил и договаривался о встрече. Тем же вечером его едва не зарезали. Вряд ли это было простым совпадением. Старший инспектор поморщился и отвел взгляд. но сразу пересилил себя и, словно оправдываясь, произнес: когда третьему департаменту поручили отыскать жнеца герцог Олбри напросился ко мне с неофициальной просьбой держать его в курсе расследования и немедленно сообщать о любых подвижках. Мне не показалось это подозрительным. Серия убийств вызвала большой общественный резонанс, а положение регентов в императорском совете оставляло желать лучшего. критичной для него могла оказаться любая мелочь. Я и подумать не мог, что он как-то связан с этими убийствами. Моран говорил как пописанному, но я не спешил принимать его слова за чистую монету. В нашу последнюю встречу вы утверждали совсем другое. Да я моем отношении к Его Величеству, усмехнулся старший инспектор. Я говорил вчера и скажу снова. Смерть, кроме принца царства, пошла бы империи лишь на пользу. Я искренне убежден, что на престол должен взойти кто-то иной. Кто-то, кто более человек. Ну, так все складывается для вас лучшим образом, разве нет? Во-первых, ее высочество еще живое, и недалеко как час назад вышло из комы. Огорошил меня неожиданным заявлением Бастиан Моран. Откуда вы знаете? Защита дворца выстояла. Гвардейцы поддерживают с нами телефонную связь. Ясно. Задумчиво протянул я. А во-вторых, а во-вторых, я желаю смены династии, а не разрыва государства. Почти вытряхнул в ответ старший инспектор. Следовало дождаться естественной кончины кронпринцессы или устроить дворцовый переворот. Но то, что происходит сейчас. Маран посмотрел на меня в упор. Это конец империи. Ты сам, разве, не понимаешь этого? Не уверен, что могу проследить ход ваших мыслей. Бастиан Маран презрительно фыркнул. Единство империи зиждется на двух вещах, произнес он метрским тоном. Метрополия дарует провинциям защиту от инфернальных созданий и гарантирует нерушимость границ. Но о какой защите может идти речь? Если в столице творится подобная чертовщина, осажден императорский дворец, а мы ничего не можем с этим поделать, я кивнул, случившаяся стыла наглядной демонстрацией слабости центральной власти. Если ситуация не разрешится в самое ближайшее время, волнений в провинциях не избежать. С границами тоже не все так ладно, вздохнул Моран и помрачнил ослабляющий шейный платок. Александрия и Тегеран заключили военный союз и предъявили совместный ультиматум, по которому мы должны полностью вывести войска с Равицкого острова и передать Гибралтар Великому Египту, а Константинополь Персии. Закрытие Персидского и Красного проливов перекроет короткий путь в Индию, а потеря Босфора и Геркулесовых столбов станет сузшей катастрофой. Разве это первый подобный ультиматум? Это первый ультиматум, который всерьез рассматривается кабинета министров. Регент не хочет войны. Он настаивает на переговорах. Он верит в возможность компромисса. Вижу, герцог Логвин больше не ваш герой. Усмехнулся я, не понимая, к чему ведет этот разговор. Герцог Логвин делает все настолько неправильно, что по неволе закрадывают сомнения в его истинных мотивах. Отчеканил старший инспектор. Это даже не преступная глупость, а это намеренный саботаж. И что вы хотите от меня? От вас? – хмыкнул Бастиан Мурран и вдруг убрал пистолет в кобуру. Ничего. Я узнал все, что хотел. А Лилиана? – вскочил я с табурета. Ее привезут сюда через четверть часа, пообещал старший инспектор. Я отзову разоскной лист и советую покинуть Атлантиду незамедлительно, пока еще есть такая возможность. Бастиан Варан подошел к лестнице, но я окликнул его: "А подождите! А что собираетесь предпринять вы?" "Я?" удивился старший инспектор. "Я собираюсь делать то, что умею лучше всего, задавать вопросы только и всего. Не боитесь?" разделить судьбу фон Нальца. А на кону стоит судьба империи. Если государство падет, цивилизация окажется отброшенной на полвека назад. И это в лучшем случае. Я заколебался, но все же решил довериться старшему спектру и спросил. А если кронпринцесса сможет выбраться из дворца? О том, что ее высочество жива, знает не больше полудюжный человек. Спасательной операции не будет». И все же, если кронпринцесса покинет старый город, что тогда? Старший инспектор помолчался. Как неприискорбно это признавать, но чудесное спасение наследницы престола способно переломить негативную ситуацию. Я не питаю теплых чувств к ее высочеству, но империя превыше всего. Коронация сиятельна не самая высокая цена, которую можно заплатить за сохранение страны. Аньня. Меньше всего нужны компромиссы. Герцогу придется отступить. После коронации нужда в регенте отпадет вовсе. Это так, кивнул Моран. Если только ее высочество доживет до коронации. Ох уж это ее больное сердце. Застрелить меня в превентивных целях? Прищурился я. Моран покачал головой. Сейчас это уже не имеет никакого значения. Принцессе не выбраться из старого города. Она и сейчас живет только из зарезервных батарей, которые питают защиту дворца, но их заряда хватит только на несколько дней. Я выругался, а вы сможете обеспечить мне пропуск зацепления. Откуда такое самопарижерствование? У меня есть на то свои причины, сказал я, не став рассказывать о крючке, который меня зацепила кузина. Черт бы побрал ту необдуманную клятву! Бастиян Моран ненадолго задумался, затем пожал плечами. Мои люди дежурят у тоннеля Кельвина. Захочешь рискнуть, тебя пропустят. Сказав это, старший инспектор поднялся на первый этаж, а я взбежал по ветке лестницы, следом и спросил: хотите прижать Регента? Моран обернулся и выгнул бровь. Ты о чем-то умолчал? Сегодняшний взрыв в лектории Всеблагового электричества уверен, за ним стоит герцог или его союзники.、И、по предварительной версии взорвался генератор Теслы. Причиной детонации стал подрыв взрывчатки, а сигнал, скорее всего, был передан по телефонным проводам. На площади вы найдете тело некоего Емельяна Красина, русского анархиста. Его напарником был Иван Соколов, выдающий себя за светского обозревателя из Петрограда. «Откуда такая информация?» «Я там был. Запереть бы тебя в Ньютон-Маркте!» поморщился Бастиан Муран, но махнул рукой и вышел из дома. «Вызывай экипаж!» — скомандовал он во дворе молодому охраннику, а затем достал пачку Честерфилда и закурил, делая одну жадную затяжку за другой. Подчиненного приказ старшего инспектора нисколько не удивил. Он выбежал на перекресток с небольшим чемоданчиком в руках, откинул там его крышку и вытащил пару телескопических штанг с крючками на концах. И их полицейский ловко зацепил за провода воздушные телефонные линии, вызвал по портативному аппарату телефонистку, а потом собрал оборудование и вернулся во двор. Экипаж выехал. Сообщил он старшему инспектору: будет. Через пятнадцать минут Бастиан Маран кивнул и закурил новую сигарету. Лилиану привезут? Забеспокоился я. Привезут, подтвердил старший инспектор и вышел на улицу, поручив присматривать за мной сыщику слупарой.